При дневном свете рабочий кабинет Арчера выглядел куда более симпатично, чем вчера, при мертвенном белом свете заклинания Нейны Деяны. Впрочем, тогда мне было не до разглядывания этого помещения, и уж тем более мне было некогда изучать его при моей ночной вылазке. Арчер широким приглашающим жестом предложил мне войти первый. Я не стала отникиваться и сразу же пересекла порог, впившись настойчивым взглядом в пюпитр с загадочной книгой. Он и его драгоценная ноша стояли на том же месте. Правда, сейчас багрово черный камень, вмурованный в тяжелый оклад, был мертв. Ни намека на то зловещее пламя, которое танцевало вчера в его глубине. А еще я заметила крохотную картинку, расположенную под ним. выполненную из эмали, она явно представляла собой чей-то портрет. Правда, на таком расстоянии не разобрать, кто именно на нем был изображен. Это мои владения. — гордо провозгласил Арчер, войдя следом за мной и закрыв дверь. — Все, что здесь находится, я привез из нашего фамильного замка. — И тебе позволили это? — спросила я, пытаясь сообразить, как добраться до интересующей меня вещи. — Думаю, если я сразу же направлюсь к книге, то Арчер наверняка заподозрит неладное. В самом деле, здесь столько занимательных предметов, назначение которых я при всем своем богатом воображении не могу представить. «А меня интересует какой-то пыльный фолиант?» «Как-то нетипично. Любая другая девушка на моем месте первым делом ринулась бы к небрежно раскрытым шкатулкам на письменном столе, из внутренностей которых заманчиво поблескивают какие-то поприкушки». «В смысле?» – слегка подрастеряв свой пыл, растерянно переспросил Арчер. «Обычно семейные ценности стараются хранить под замком и в одном месте, дабы не растерять их». Пояснила я, делая вид, будто заинтересовалась некой старинной гравюрой на стене и направилась к ней, тем самым чуточку приблизившись к книге. «Ну...» — Арчер заметно смутился. «Видишь ли, библиотека нашего замка настолько велика, что мои родители вряд ли обнаружат исчезновение нескольких книг, тем более что я обязательно верну их». «А эта книга тоже из твоего имени?» — поинтересовалась я, кивком указав на пюпитр и сделав вид, будто только что заметила его. С нарочитым удивлением воскликнула. «Ого, какая огромная! Никогда подобных не видела! А камень какой чудной!» И я потянула руку к переплету, в любой момент ожидая окрика со стороны Арчера. Но тот с совершеннейшим равнодушием воспринял мои действия. Никак не отреагировал и тогда, когда мои пальцы легли на прохладную поверхность камня. Теперь я могла рассмотреть и портрет, изображенный на небольшой пластинке эмали, чуть ниже зловещего украшения. На нем я увидела совсем молодого парня, наверное, всего на пару лет старше меня. Длинные темные волосы, хищный крючковатый нос и презрительно поджатые губы. Если бы не это выражение превосходства, которое навечно запечатлел неведомый художник, то незнакомец показался бы мне даже симпатичным. И что, не нравлюсь я ей!» – обиженно проговорил внутренний голос. «Да ты даже не представляешь, какие признанные красавицы падали к моим ногам, умоляя о любви!» Я скептически хмыкнула, ни капли не поверив своему невидимому собеседнику. По-моему, он слишком молод, чтобы хвастаться многочисленными победами на любовном фронте. «В магии и в любви возраст далеко не главное. Прирожденное умения и должный пыл зачастую компенсируют недостаток жизненного опыта», – оскорбленно провозгласил внутренний голос. «Так откуда эта книга?» – повторила я свой вопрос, обернувшись к Арчеру, который словно не услышал предыдущий. «Я просто пытаюсь вспомнить», — пояснил тот и сосредоточенно наморщил лоб. Хм, странно. Вроде бы я не видел этот толмуд в отцовской библиотеке, но я бы обязательно запомнил, если бы втихую стащил его почитать. Такая махина висит поди о -го -го. Тогда откуда он?» «Возможно, остался от предыдущего хозяина», — предположила е, продолжая поглаживать камень. «Возможно», — неуверенно согласился Арчер. От него много всякой дребедей не осталось, в том числе и здесь. Правда, странно, что я не заметил книгу, когда обживал кабинет. Столько места занимает. Уж я бы первым делом в нее нос сунул, даже не сомневайся. А правда, что до тебя в этом доме жил некромант? Поинтересовалась я, вспомнив одну из местных страшилок. И якобы его сожгли на костре за всякие недозволенные магические опыты на кладбище. Частичная правда, отозвался Арчер. Я вздернула брови, показывая, что не удовлетворена таким лаконичным ответом. И дракон, вздохнув, пустился в объяснение. Здесь действительно жил некромант. Вроде бы его звали Седрик. Седрик из черной грязи, коль быть точным. Но если он и занимался какими-то запрещенными магическими опытами, то явно не в доме и не в его окрестностях. Иначе я не поселился бы здесь. Просто не смог бы из-за специфического запаха, который издает черная магия. Мы, драконы, очень к нему чувствительны. И я не слышал, чтобы Седрика сжигали на костре. Насколько я помню, он бывал здесь наездами, отдыхая от службы в столице, и однажды решил, что вполне может позволить себе домик поближе к Ериону, дабы не тратить столько времени на дорогу. Наверное, получил повышение и понял, что в состоянии позволить себе более высокий уровень жизни. Оставший ненужным дом он, соответственно, продал. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я, не в силах оторваться от разглядывания портрета незнакомца. «Надо же! А сейчас он выглядит даже красивым! Вот бы немного смягчить упрямую линию его подбородка и чуть разгладить недовольные морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам рта!» «На себя посмотри, рыжая бесстыжая!» Вновь огрызнулся внутренний голос, лишний раз доказав, что в мою голову каким-то образом сумел пробраться именно этот незнакомый парень. Самодовольно и хвастливо добавил «Я красив и без всяких улучшений, а вот над тобой еще работать и работать придется, до да кости, да к тому же ты конопатая!» «Сам дурак!» – мысленно фыркнула я, и в ответ раздалось разгневанное хрюканье. Видимо, невежливый и непрошенный визитер не ожидал, что я перейду к прямым оскорблениям. «Откуда знаю?» – Арчер пожал плечами, будто удивленный, что мне надо объяснять очевидные вещи. Так я же лично покупал у него этот дом. И уж поверь мне, в этот момент Седрик из черной грязи выглядел вполне здоровым и жизнерадостным. «А ничего, что я трогаю эту книгу?» Поинтересовалась я, даже не подумав при этом отдернуть ладонь. «Вдруг на нее наложены какие-нибудь страшные чары, призванные уничтожить любого, кто к ней прикоснется?» «Будь так, то я не позволил бы тебе и на шаг к ней приблизиться». С ласковой улыбкой заверил меня Арчер. Я уже много раз говорил, что драконы определяют магию на запах, и в данном случае от книги ничем не пахнет. «Да?» Я с сомнением пожевала губами. «Как-то странно, если честно. Я могла бы поклясться, что на книгу было наложено заклятие. Иначе как объяснить пульсацию багрового камня и тот ночной диалог, произошедший между мной и загадочным незнакомцем?» голос которого после того момента прочно и нагло обосновался в моей голове. «Но тогда получается, что Арчер ошибается? Выходит, не настолько он и хороший маг?» «Кто маг?» Внутренний голос аж поперхнулся от негодований. «Этот сопляк маг? Да он просто мальчишка, ничто передо мной!» Лишнее живое подтверждение моих слов, что талант куда важнее прожитых лет. «Сколько твоему приятелю? Век два?» а в магии смыслит столько же, сколько только что вылупившаяся горгулья. Но ты права, с этой книгой стоит быть осторожнее. Между тем проговорил Арчер и, наконец-таки, подошел ко мне. С любопытством тронул переплет, задумчиво пробормотав себе под нос. И как я ее только раньше не видел? Чудно. А в следующее мгновение между камнем и пальцем Арчера вдруг проскользнула маленькая ярко-красная молния. Ай! Дракон испуганно отдернул руку и отчаянно затряс ее в воздухе. — как? Ну вот, а говоришь, что книга не опасна. Не удержалась я от язвительного комментария. — Ничего не понимаю, — пробормотала ошарашенный Арчер. Боязливо поднес ладонь к пипитру, и вновь камень выплюнул в воздух жгучую искру, которая незамедлительно впилась бедолаге в кожу. Тишину кабинета разорвал очередной болезненный вскрик Арчера. Стоит ли говорить, что моя рука продолжала лежать на книге, но я при этом не испытывала никаких неприятных ощущений? «Чудно!» – протянул Арчер. Потянулся было повторить эксперимент, но в последний момент передумал, заметив, как камень тревожно заалил. «Если это не магия, то что?» – насмешливо полюбопытствовала я, не удержалась и добавила. «Эх ты, маг! А если бы меня разорвало на твоих глазах?» «Отойди от книги!» – опомнившись, потребовал Арчер, но почти сразу осёкся, осознав, насколько смешно и несвоевременно прозвучали его слова. Расстроенно вздохнул. Впрочем, ладно, оставайся рядом. По всей видимости, на людей это охранное заклинание не действует, только на драконов. Вот теперь, кстати, я чувствую легкий аромат магии, но не смертельный. Думаю, я смогу разобраться, в чем тут дело. «Передай своему жениху, что если он попробует разблокировать чары, то рискует покалечиться», посоветовал мне внутренний голос. «Да он прав. Заклинание действительно несмертельное и настроено только против драконов. Но, поверь, мало ему не покажется. Ему может оторвать руку, а то и обе». Я невольно вздрогнула от этой угрозы. Перехватила ладонь Арчера, когда тот вздумал было простереть ее над Пепитром. «Но зачем же рисковать понапрасну?» – лукаво спросила я. «Ей способ намного проще и легче». И свободной рукой, без малейших усилий, раскрыла книгу. «Умничка!» Обрадовался Арчер, который, видимо, и сам опасался в очередной раз пострадать от непонятного заклинания. Я о таком решении не подумал. Я пожала плечами, занятое изучением портрета на первой странице. Не было никаких сомнений, что он изображал того же человека, которого я видела на крошечной пластинке, вмурованный в оклад. Но тут незнакомец был немного старше, а его лицо излучало еще больше превосходства и самодовольства. Не буду скрывать очевидное, эта гримаса откровенно уродовала, в принципе, симпатичного паренька. «Не говори ерунды!» – огрызнулся внутренний голос. Правда, теперь он звучал немного тише и с явными нотками неуверенности. Видимо, портрет слишком очевидно свидетельствовал о моей правоте. «Найн Эдриан Жеральд», – медленно прочитала я витиеватую подпись под изображением, – посмотрела на Арчера. «Кто это?» «Имя кажется мне знакомым», – пробормотал он, «но хоть тебе и не помню, в связи с чем я его слышал. Тем более посмотри на годы жизни. Он умер пару веков назад. мне тогда еще и в помине не было». Я перевела взгляд на строчку ниже. «Ага, загадочный Эдриан жил с 1280 года по 1309 год. Получается, на момент смерти ему было всего 29 лет? Мало, очень мало, особенно для мага. «Я всегда считал, что они могут жить веками, при этом не старея и не теряя разума». «Не сыпь мне соль на рану», — хмуро проговорил внутренний голос. «Я планировал вообще не умирать, заключив соответствующую сделку со странницей в белом. Это не составило бы для меня особого труда, поскольку к тому моменту я достиг небывалых высот в изучении магического искусства, в том числе некромантии и всего связанного с ней. Но меня самым подлым образом заманили в ловушку и убили». Благо, что буквально за пару дней до гибели, словно предчувствуя, я создал этот камень и наделил его соответствующими магическими свойствами. В итоге моя душа оказалась привязана к книге. Но я поклялся. Замерев дыхание, я ждала продолжения, однако его не последовало. В последний момент мой невидимый собеседник осекся, словно сообразив, что и без того сболтнул слишком много, и замолчал, горестно вздохнув напоследок. Оказывается, загадочный Нейн занимался изучением драконов? удивленно проговорил тем временем Арчер и вслух прочитал название книги. Вся правда и ложь о драконах. Драконы черные, сумеречные и призрачные. Существуют ли они на самом деле или же являются плодом чего-то воспаленного воображения. Собрание мифов, сказаний и развенчание легенд. Теперь понятно, почему ты не сумела открыть эту книгу, сказала я. «Видимо, глубоко уважаемый Инайн написал про вашего братью столько гадостей, что испугался поплатиться за это. Вот и обезопасил себя при помощи заклинания». Арчер неуверенно пожал плечами, но возражать не стал, лишь жестом попросил меня перевернуть страницу. Я повиновалась, и Арчер вдруг изменился в лице. Побледнев, он впился глазами в первые же строки с таким ужасом, что мне невольно стало не по себе. «Что такое?» Обеспокоенно спросила я, озадаченно наблюдая за его реакцией. Увы, самостоятельно прочитать написанное я не могла. По всей видимости, книга была на айтарийском языке, который я крайне плохо знала. Глаз выловил лишь парочку знакомых слов. Драконы, глупцы, смерть, пожалуй, все. «Ты была права», – медленно протянул Арчер и зло сощурился, отрывая взгляда от книги. «Этот самый Эдриан действительно терпеть не мог драконов». «Я не хочу озвучивать то, что он написал в предисловии. Это... это слишком оскорбительно». «Не озвучивай дословно, но хотя бы передай смысл», — попросила Есгарая от любопытства. Арчер недовольно поморщился и я жалобно добавила. «Пожалуйста, ведь без меня ты все равно не открыл книгу». В общем, если не вдаваться в подробности, то тут сказано, что все драконы – суть крылатые ящерицы, низменные присмыкающиеся, которые по развитию стоят на много ступеней позади человечества. С явной неохотой исполнил мою просьбу Арчер. Сжал кулаки, с трудом проталкивая через пересохшее горло дальнейшие фразы. «Мол, наше единственное преимущество перед людьми – врожденные способности к магии». Но при этом мы настолько глупы, что любому магу из людей не составит особого труда перехитрить нас и заставить служить себе на благо. Однако автор предостерегает своих собратьев по колдовскому искусству от подобного сотрудничества. Драконы настолько коварны, лицемерны и жестоки по природе, что доверять им не следует. Для нас якобы неведомы такие понятия, как дружба, любовь, преданность. Поэтому, по мнению автора, все, что заслуживает дракон – это смерть. Нас надо уничтожить сразу же при обнаружении. «Именно способом распознать драконов среди людей и методом их уничтожения и будет посвящена эта книга!» Последнюю фразу Арчер выкрикнул во весь голос, пылая законным негодованием. Его лицо раскраснелось от гнева, глаза цвета расплавленного золота потемнели от незаслуженной обиды. «Да, пожалуй, порадуешься, что этот самый Эдриан уже мертв. Иначе, боюсь, я бы стала свидетельницей жестокой расправы над горе-писателем, осмелившимся оскорбить в лучших чувствах представителя драконьего племени. На твоем месте я бы не был столь уверен в этом суждении». С нескрываемым самодовольством отозвался внутренний голос. «Не хочу тебя огорчать, но скорее это твоему приятелю грозила бы опасность погибнуть во время схватки со мной». Ты даже не представляешь, сколько на моем счету драконов. Нашел, чем гордиться. Я недовольно покачала головой. Что-то чем дальше, тем больше мне не нравится этот самый Эдриан. Из чего он к драконам привязался? По-моему, весьма милые личности. На этом месте рассуждения я вспомнила про Нейну Деяну и ее жестокие и несправедливые слова, обращенные в мой адрес, и мысленно исправилась. Не все из них, конечно, мне нравятся. Но это не повод ненавидеть абсолютно всех. Когда я писал книгу, то был моложе и категоричнее. С легкой ноткой грусти сообщил мне внутренний голос. Сейчас я не склонен к подобным обобщениям. Но драконы от этого не стали нравиться мне больше. Я не спорю, среди них могут встречаться достойные представители. Возможно, твой жених относится как раз к их числу. Но на твоем месте я не спешил бы с выводами, прежде чем не узнаешь его поближе». Чудовища любят надевать маски милых и приятных в общении личностей. Иначе они не сумели бы завлечь в ловушку ни единой жертвы. И в любом случае, я советую тебе прежде познакомиться с семьей жениха. Недаром говорят, что яблочко от яблони недалеко падает. Или тебе надлежит разъяснить смысл этой поговорки? Нет, этого мне не требовалось. Я покачала головой и опять перевернула страницу, по повиняя жесту Арчера. Теперь он застыл над оглавлением. И чем дольше он читал, тем бледнее становилось его лицо. Под конец бедняга аж позеленел и с такой силой сжал кулаки, что костяшки побелели. Именно в этот момент я страшно пожалела о том, что не изучала иностранные языки. Итария была ближайшей соседкой нашей стране при России. Пожалуй, стоило настоять, чтобы матушка сама давала мне уроки. Она в молодости несколько лет прожила в Арилье, столице Итарии, поэтому неплохо знала этот язык. Все. «Достаточно», – процедил Арчер и отвернулся. закрывая книгу. Я больше не желаю читать эту мерзость. Как жаль, что я не могу вымыть себе глаза с мылом. Такое чувство будто окунулся в чан с нечистотами». «Что тебя так разволновало?» – осторожно полюбопытствовала я, селись отыскать какие-нибудь знакомые слова в оглавлении. «Хм, по-моему, тут слишком часто упоминается о смерти». «Естественно» пробурчал внутренний голос. «Моя книга посвящена способам обнаружения и убийства драконов». «Ну и так, всяких страшилок еще добавила для весомости». «Эту книгу надо сжечь», — сухо проговорил Арчер, не торопясь ответить на мой вопрос. «Она... она отвратительна. Этому Эдриану сильно повезло, что к настоящему моменту его уже нет живых, иначе его скорейшее переселение в мир мертвых стало бы вопросом чести для всех драконов». «Собственно, полагаю, что кто-то из сородичей твоего жениха и исполнил это», — хладнокровно проговорил внутренний голос. «Я почти уверен, что меня убил представитель рода Ульгер. Причем убил не в честном поединке, а подло, заманив за поднем. Впрочем, как я уже говорил, драконы любят высокопарные слова, но за всеми этими высокими рассуждениями зачастую скрываются очень некрасивые поступки». Этот надоедливо бубнящий голос начал меня раздражать. Необходимость вести сразу два диалога, мысленный с духом погибшего Эдриана и обычный с разгневанным Арчером весьма выматывала. Да, наверное, так люди исходят с ума. Но, по крайней мере, теперь понятно, почему Эдриан так легко согласился мне помочь войти в рот Ульер. По всей видимости, вскоре мы с Арчером отправимся к его родственникам. Наверняка мой избранник еще не оставил надежду убедить свою мать переменить столь жестокое решение в отношении меня и нашей предполагаемой свадьбы. Подобные разговоры лучше вести лично, а следовательно, сам Эдриан, со всеми удобствами, обосновавшийся в моей голове, получит возможность отыскать своего убийцу. — Верно? — Частично, — лаконично отозвался тот, но объяснять свой ответ не стал, надолго замолчав. — Я отвезу эту книгу домой, — между тем продолжил бушевать Арчер. — Мои родители должны увидеть ее. Два века, прошедшие со дня смерти этого подлеца, — ничто как по драконьим меркам, так и по меркам магов из числа людей. Возможно, у него были товарищи, которые помогали ему собирать эти мерзкие лживые побасенки. Ведь проставил же кто-то в книге даты жизни и смерти мерзавца. А значит, их надо отыскать и потребовать ответа за столь грязную клевету. «А я?» — робко спросила я, дождавшись, когда Арчер замолчит, селись отдышаться после своей разъяренной тирады и хватая воздух жадно открытым ртом. «Естественно, ты едешь со мной!» — фыркнул Арчер. Это даже не обсуждается. «Но твоя мать...» Попыталась я напомнить ему о словах Нейны даяны, что дочери тролля не место рядом с драконами. «Моя мать дала мне на раздумье время до дня летнего солнцестояния. Оборвал меня Арчер. До него без малого три недели. Думаю, этого срока мне хватит, чтобы заставить ее переменить решение. В конце концов, именно ты нашла эту книгу. Уже плюс в твою сторону». «Да, но твоя мать может решить, что именно я ее и подложил? — резонно возразила я. — Иначе как объяснить, что прежде ты ее не видел, хотя она занимает столько места в твоем кабинете? Арчер скинулся что-то возразить, но в последний момент осекся. С выражением крайнего замешательства потер подбородок. — Но ведь это не ты притащил сюда книгу? — Наконец осторожно осведомился он, видимо, только сейчас сообразив о такой вероятности. — Нет, не я. С легкой улыбкой заверила я его. «Она же поди тяжеленная, как не знаю что. Да и пепитр легким не выглядит. Я бы надорвалась, наверное». «И все-таки странно, что я прежде ее не видел», — пробормотал Арчер, продолжая почесывать подбородок и словно не услышав мои слова. «Такая громадина. И как только я на нее не налетал все это время...» «Ну-ка, отойди от нее!» Я вздрогнула от резкого приказа, но послушно сделала пару шагов назад, прежде мягко закрыв книгу. Арчер неожиданно округлил глаза. Затем зажмурился, потряс головой и вновь открыл их, уставившись прямо на пепитер с книгой. «Ничего не понимаю!» — наконец тихо прошептал он. «Книга исчезла!» «Не говори глупостей!» — отозвалась я. «Она прямо перед тобой, протяни руку и прикоснешься. И если, конечно, не боишься, опять получить разрядом по пальцам». Но Арчер, проигнорировав моё предупреждение, уже слепо зашарил перед собой. Правда, при этом будто специально проводил рукой то выше пепитера, то слишком в стороне. Ты издеваешься? недоверчиво поинтересовался я. Вытяни руку прямо, опусти ее и вот твоя пропажа. Арчер послушно выполнил мое распоряжение, но его рука зависла на каком-то мизерном расстоянии над докладом. Дальше не могу, смущенно признался он. Воздух слишком вязкий, отталкивает меня. Твой жених точно маг, недовольно поинтересовался Эдриан. Что-то я начал уже сомневаться в этом. Это же заклинание завесы, элементарнейшие чары. «А ты что-нибудь слышал про заклинание завесы?» Любопытствовала я у Арчера, торопясь поделиться полученным знанием. «Ах, да, конечно!» Арчер мгновенно высеял радостной улыбкой. «И как я мог забыть про эти маскирующие чары?» «Теперь все понятно. На книге действительно установлена защита. Причем эта защита призвана скрыть ее именно от драконов. В принципе, это логично, учитывая ее содержимое. Но ты не дракон, поэтому без проблем увидела книгу и сумела ее открыть». И эти же чары мягко отводили меня в сторону каждый раз, когда я проходил мимо. Ну надо же, в жизни бы не догадался. Ну что же, одним секретом меньше, мягко проговорила я. Окинула кабинет взглядом и недовольно пожевала губами, селись прикинуть, сколько сейчас времени. Я встала поздно, поэтому полдень давно миновал. А ведь я еще планировала навестить матушку и успокоить ее, что со мной все в порядке пожалуй, стоит отложить дальнейшее изучение сокровищ Арчера. Все равно они от меня никуда не сбегут. «Ты обещал проводить меня домой», напомнила я Арчеру, который попрежнему таращил глаза на то место, где стоял Пепитер. Видимо, селись проникнуть за чары. «И дался тебе этот разговор с матерью», отозвался он, болезненно морщась. «Точно без скандала не обойдется. А я не люблю пустую ругань». «Знаешь ли, моя матушка имеет полное право на выражение своего недовольства». Мгновенно окрысилась я, но ее долю и без того выпало слишком много испытаний. Мой отец предал ее, теперь еще и единственная дочь покинула дом. «Да ладно, ладно», – поспешил меня прервать Арчер, не дожидаясь окончания списка бед моей семьи. «Я обещал, значит, я пойду с тобой, хотя видят небо, это не доставляет мне ни малейшего удовольствия». Я равнодушно пожала плечами. А это, как говорится, уже не мои проблемы. Если уж похитил себе невесту, то будь готов нести ответственность за свой поступок. Представители цивилизованного мира так не поступают. «Скорее небо рухнет на землю, чем драконы откажутся от своих диких традиций», – равнодушно заметил Эдриан. «Глупышка, ты даже не представляешь, с каким мерзким племенем тебе не повезло столкнуться». Я привычно пропустила эти слова мимо ушей. По-моему, нелюбовь Эдриана к драконам приняла какую-то патологическую форму. Но, в принципе, в этом нет ничего удивительного, если учесть то печальное обстоятельство, что один из сородичей Арчера его убил. И твоему жениху крупно повезло, что он родился уже после моей смерти, следовательно, не может быть к ней причастен, подтвердил Эдриан, и в его голосе послышались кровожадные нотки. Поверь мне, я там ещё за свою смерть, я там ещё страшно. Я грустно вздохнула в ответ на это заявление. «Веселенькое начало дня. Ничего не скажешь».